Роберт Шекли. Планета дяди Тома. За полвека политической деятельности Галактический совет, можно сказать, уничтожил институт рабства. Эта победа тем более знаменательна, что законы, призванные искоренить рабовладельческий строй, принимали во внимание совершенно разные обычаи 802 независимых государств, входящих в состав конфедерации. С учетом этих обычаев положение закона о рабстве основывались не на данных при рождении и правах, а на более корректной доктрине относительного неравенства, то есть хозяевам еще следовало доказать оправданность порабощения той или иной расы. Совет же всегда находил основания даровать свободу даже самым отсталым народам. Лишь однажды его старания не увенчались успехом, Этот случай уникален еще и потому, что Совет тогда неофициально одобрил принцип относительного превосходства, которому с моральной точки зрения нет оправдания. Однако Галактический Совет славится своей дальновидностью, и если впредь кто-то соблазнился бы мнимой выгодой... Демонцет. Очерки Конфедерации. 42 объекта на экране радара. Экипаж патрульного катера 84 не поверил прибору. Билл Симс, агент совета и командир судна, приказал идти на перехват, чтобы увидеть флот своими глазами. Вскоре экипаж маленького юркого катера убедился. Радар не врет. Им встречу почти на максимальной скорости шли 42 выстроенных в обычном порядке корабля долгианцев. Симс смотрел на них задумчиво. Молодой, высокий и, судя по цвету кожи, коренной землянин, он впервые получил столь серьезное задание и желал оправдать доверие начальства. Он не хотел ошибиться, и особенно потому, что дело касалось не кого-нибудь, а долгианцев. На всякий случай, Симс велел радисту сообщить об увиденном в штаб. «Флот в открытом космосе не к добру», затем связался с флагманом долгианцев. «Говорит патрульный катер номер тридцать два, произнес он в микрофон. «Прошу разрешения подняться к вам на борт и провести обычный досмотр». «Добро», — пришел быстрый ответ. «Только поторопитесь, нам скоро менять курс». Довод показался Симсу разумным. «Такой флот расходует слишком много горючего, и пропустить точку смены курса — роскошь непозволительная». «Просьба принята», — сказал Симс. «Прошу осветить стыковочный люк». Чуть помедлив, он добавил. «Галактический совет знает о передвижениях вашего флота». «Мы сами собирались связаться с советом. И, кстати, мы не флот. Всего лишь спасательная экспедиция». Симс переглянулся со связистом. «Долгианцы редко кому спешат на помощь. Скорее наоборот». Еще во время первой волны освоения космоса небольшой отряд фанатичных колонистов с Земли забрался в самую дальнюю точку северо-восточного квадранта галактики и обнаружил там идеальную планету Делк. Ради нее стоило избороздить просторы Вселенной. В райском климате, в атмосфере лишенной болезнетворных микроорганизмов, на плодотворной Земле колонисты процветали и благоденствовали. Оторвавшись от земных корней, они, впрочем, начали быстро и разительно меняться. Делг располагался вдали от космической магистрали, а закрытость от цивилизации не идет людям на пользу. Физически делгианцы развивались великолепно, зато манеры их оставляли желать лучшего. Обитатели Делга и еще нескольких похожих миров обнаружили, что содержать рабочие механизмы слишком накладно, Не позаботишься о машине, она начнет тебя игнорировать. Не укроешь в ангаре, заржавеет. Не смажешь как следует, сгорит. Разгонишь посильнее, расплавится. Не заправишь, заглохнет. Другое дело рабы. Они пашут в условиях, которых ни один механизм не выдержит. Едят, что дают. Спят, где придется. Если раб умирает, хозяин совсем не в убытке. поскольку рабы, в отличие от дорогостоящих аппаратов, сила самовоспроизводящаяся. Уже этого достаточно, чтобы предпочесть их машинам. За последние 10 лет Делг дважды нарушал закон о рабстве. С этой мыслью Симс поднялся на борт их флагмана. Два здоровенных охранника проводили Симса в каюту капитана. На гигантском корабле, где все детали размером превосходили земные, Симс ощутил себя букашкой. При виде капитана Олки это чувство усилилось. То есть, на взгляд долгианца командир экспедиции выглядел вполне нормально. Но землянин видел перед собой пышущую здоровьем тушу, ростом выше двух метров. Олки поприветствовал Симса тепло и снисходительно, чем невольно усугубил у землянина ощущение собственной мизерности. «Наверное, вы хотите проверить грузовые отсеки?» – спросил капитан. «С вашего позволения». «Конечно, я позволяю!» — Улки проводил Симса по длинному коридору и отпер дверь в самом конце. Симс вошел и ахнул. Грузовой отсек был битком набит маленькими и унылыми серо-зелеными созданиями. «Жалкое зрелище! Таких задохликов еще поискать!» — сказал капитан так, словно обсуждал стадо скота. «Они называют себя Аинга!» Сначала Аинга показались сучахлыми потомками землян, но он быстро понял, что ошибся. «Нет, это совсем не люди. Расточком чуть больше метра, на тощих слабых телах, большие и круглые головы». Аинга сидели на полу в гнетущей тишине, из них словно высосали всю жизнь. «Наши корабли забиты ими под завязку», — сообщил капитан Олке. «Если не ошибаюсь, мы дочисто выскребли их планетенку. Всех забрали». «Зачем?» — спросил Симс. Подняв брови, капитан ответил. «Как зачем?» «Взяли в рабство». Олки как будто говорил о самой простой и естественной вещи во Вселенной. Симс изумленно уставился на капитана. Новичок на службе у совета. Он тем не менее успел познакомиться с рабовладельцами и с их нравами. Мальчишкой он видел, как на земных фермах вкалывают обезьяны с планеты Андерсона. Эксплуататоры придумали циничное оправдание. Молоти Тихони с добрыми глазами наделены лишь зачатками интеллекта. Впрочем, позже зоологи совета нашли у обезьян признаки подлинной разумности и освободили их. Для Симса история стала личной. Он играл с обезьянами, пока животных за это не наказали. Приказ об их освобождении пришел поздно, и ничто не могло унять его боль и ненависть к хозяевам бедняжек. Симс был твердо уверен, что все рабовладельцы – низменные вороватые людишки, прекрасно сознающие ошибочность и неправильность своих поступков. Они жадные и поэтому не могут остановиться. Но капитан Олке, похоже, искренне верит, что рабство – совершенно естественное явление. Сбитый с толку Симс достал из кармана бланк и принялся его заполнять. Понаблюдав за ним некоторое время, капитан спросил, «Мы ведь не нарушаем законов, почему вы обращаетесь с нами, как с преступниками?» «Вы нарушили закон о рабстве!» Тихо и с ноткой угрозы ответил Симс. Руки сами собой сжимались в кулаки, и он с трудом заставил себя писать ровно и разборчиво. Капитан покачал головой. «Рабское положение любого вида регламентируется нормами развитости. Приглядитесь к этим существам. Примитивнее их только трупы. Да, для эксплуатации рабов нам потребуется судебное решение, но в случае с ними это простая формальность». Симс хотел было возразить, однако смолчал и продолжил писать. «Теоретически рабство законно». Но на практике еще никому не удавалось обойти положение об относительном неравенстве. Упрямые, фанатичные агенты Совета пресекали в зародыши любые попытки работорговцев смошенничать на проверке. Те, кто все же приходил в суд за одобрением, бросали вызов как щепетильным зоологам, так и въедливым юристам на службе у Совета. Ученые-адвокаты неизменно побеждали, всякий раз умудряясь доказать, что щупальца, почти руки... а хаотично устроенный организм ничуть не хуже наделенного централизованной нервной системой, что 10 ног – всего лишь адаптация для лучшей устойчивости на скалистой планете. Рудиментарные крылья помогают сохранять равновесие бегунам по песку. А нос так и вообще не обязателен для обоняния. Да и вообще, зачем он существу, который обитает в безвоздушной среде? Они могли доказать что угодно, и отнюдь не хитростью, Просто подчеркивали, что потенциальные рабы приспособлены к родной среде обитания не хуже, чем потенциальные рабовладельцы к своей, и даже если попадались существа отвратительной, по человеческим меркам, наружности. Можно было смело надеяться, юристы и зоологи найдут, в чем им посочувствовать. Пометуя об этом, Симс расслабился и, заканчивая отчет, даже позволил себе слегка улыбнуться. Долгианцы решились на отчаянный шаг, но у них нет шансов. Суд не удовлетворил еще ни одного запроса на признание отсталости какой-либо расы. Рабства нет даже в самом далеком уголке Конфедерации. Тем временем флот Долгианцев, на скорости близкой к предельной, продолжил свой путь в сторону планеты Мойра-2. Три дня спустя Симс представил отчет об инциденте шефу. «Идиот!» — заорал начальник. «Кретин! Ты законченный и безнадежный дурак! Чему только тебя в школе учили!» Симс стоял, вытянувшись во фронт. «Не понимаю, сэр, в чем моя ошибка?» Шеф, как и Симс, был коренной землянин, хотя и относился к иному политическому сектору древней планеты. Дородный и бледный, он славился своей непреклонной ненавистью к рабовладельцам. «Я скажу тебе, в чем ошибка!» «Ты просто-напросто не включил мозги, а в нашей работе это смерти подобно. Ты ведь знал, что долгианцы собираются устроить битву в суде». «Так точно, сэр, я и доложил». «И еще ты знал, должен был знать, как важно решить подобный вопрос в суде дружественной планеты». Шеф открыл карту северо-восточного квадранта. «Ты перехватил долгианцев вот здесь. Тебе следовало перенаправить их на Дантон-4». Эта планета не просто ближе остальных, на ней еще и яро ненавидят рабство. Но нет, ты позволил долгианцам уйти на планету Мойра-2. Что в этом плохого? Два года назад мы в судебном порядке лишили Мойру-2 их маленьких невольников. Вот что! Господи!» – простонал Симс. «Господи, боже мой!» Шеф принялся расхаживать взад и вперед по своему тесному, захламленному кабинету. «Ладно, это не твоя вина. В штабе тебя должны были предупредить. Все еще можно поправить. Нужно только очень серьезно подготовиться к слушанию. Это будет нетрудно, ведь низших раз по определению не существует. Ну да, так тебя учили в школе. Но в реальности все сложнее. Для начала займемся философским аспектом». Шеф нажал на пульте две кнопки, и в кабинет вбежала вооруженная планшетом и карандашом стенографистка. Следом вошел Аинга в сопровождении переводчика. Хмурясь, шеф трижды обошел унылое существо. «Уведи!» — сказал он, наконец, переводчику. «На что мне такая особь? Найди его соплеменника, но только большого, самого большого, самого жирного и довольного жизнью!» «Лучшей особи мы не нашли», — виновато ответил переводчик. «Затравленный вид — показатель мышечного тонуса, а не душевного состояния». Все Аинго сутулятся, и гнусавость у них — родовое качество. «Хорошо, хорошо!» — нетерпеливо перебил его шеф. «Будем работать с этим!» «Спроси, каково это, когда тебя угоняют с родной планеты?» Переводчик обратился к Аинго, и все затаили дыхание, прислушиваясь к писклявому ответу. «Он говорит, что очень благодарен, сэр!» «Так он не возмущен?» — удивился шеф и обратился к стенографистке. «Запишите, особ ведет себя мирно, проявляет содействие. Следовательно, наделена всеми душевными качествами разумного существа. Так, а теперь спроси, за что же этот хлюпик благодарен?» «Он говорит», — доложил переводчик, «что долгианцы положили конец их междоусобным воинам». Шеф беспокойно потер лысину. «И часто они воюют?» «Постоянно», — грустно кивнул переводчик. Шеф велел стенографистке. «Зачеркните первые выводы и напишите вот так. Поведение Аинга смелое и боевое. Этот вид отлично приспособлен к самостоятельной борьбе за существование». Симс откашлялся и сказал переводчику. «Спросите его, многие ли гибнут во время схваток». «Никто не гибнет», — ответила Аинга через переводчика. «Бойцы из нас никудышные». Шеф озадаченно глянул на Симса и повернулся к стенографистке. «Второй вывод тоже зачеркните!» У переводчика он спросил. «Чего же тогда Аинга хотят?» «Ничего», — ответил тот. «Ага, записывайте. Желают, чтобы их оставили в покое и позволили продолжить крайне важное для всего племени духовное развитие». Аинга разразился тревожным писком. «Они не хотят, чтобы их бросали», — сказал переводчик. В одиночестве Аинга сильно нервничают. — Так они хотят в рабство? — хорошенько подумав, Аинга ответил. — Им все равно, — доложил переводчик. — Записывайте, — сказал шеф-стенографистке. — Спокойное противостояние, граничащее со святостью и немой укор властолюбивым долгианцам, кульминация долгих лет глубокой душевной работы. Аинга вновь заверещал. «Он говорит, — сообщил переводчик, — что в рабстве им, возможно, понравится. Дылгианцы — сильный волевой народ, а сильные волевые должны править слабыми и недоразвитыми». «Что, прямо так и сказал?» — взревел шеф. «Именно так, сэр. Уведите его, уведите скорее, пока я не сломал ему башку. Его народ хочет в рабство и того заслуживает, но я не позволю им стать рабами». «Что-нибудь из этого занести в протокол?» — поинтересовалась стенографистка. «Нет, все записи уничтожить! Сеймс, труби сбор! Нужны все специалисты! Судебное слушание скоро! Нам надо придумать, как приравнять Аинга к развитым существам!» Шеф обернулся к стоящему у двери переводчику. «Уведи эту бесхребетную макаку прочь с глаз моих!» «И на кой они дались долгианцам?» Аинга улыбался, когда его выпроваживали из кабинета. Похоже, ему нравилось, что на него орут. Симса поручили составить отчет о всестороннем исследовании Аинга. Результаты, мягко говоря, не радовали. Физически подопытные выглядели типичной ошибкой природы. Слабое зрение, плохой слух, вестибулярный аппарат ни к черту, мускулатура почти не развита, малейшая инфекция валила Аинга с ног. Они быстро достигали зрелости, если, конечно, зрелостью можно назвать постоянный и полнейший ступор, и также быстро умирали. Теоретически средняя продолжительность жизни у них составляла от 20 до 30 лет, но на практике за счастье считалось протянуть хотя бы до пяти. Удручали исследования экологов. Даже на планете с самыми благоприятными условиями Аинга не смогли бы построить цивилизацию. хотя бы и в зачаточной форме. Больше того, они не сумели бы организовать и первобытного строя, у них не получилось бы жить ни самостоятельно, ни в симбиозе с природой, ни паразитировать на ней. Ни один тест не оценил умственное развитие Аинга выше имбицильного. Думали они медленно и почти ничего не чувствовали, кроме разве что вялого отвращения к сородичам и никаких амбиций. Все их устремления сводились к тому, чтобы вызвать к себе жалость. О морали и чести они не имели никакого понятия. Зато Симс выяснил, чем Аинга так приглянулись долгианцам. Эти существа ловко карабкались по деревьям, а значит, могли собирать фрукты в обширных садах Делга. «Вот, собственно, и все», — сказал Симс, вручая шефу резюме. Тот бегло посмотрел отчет и бросил его на стол. «Что-нибудь пригодится?» — спросил Симс. «Ничего», — ответил шеф. «Зацепок — ноль. Если бы я только не пропустил Долгианский флот на Мойру. Это ничего бы не изменило. Закон о рабстве все еще основан на принципе относительного неравенства. Любой суд, неважно на чьей он стороне, принял бы решение не в нашу пользу». Симса это нисколько не утешило. «На Данте не четыре». они бы точно выиграли дело». Молодой агент Совета еще раз прокрутил в уме ситуацию с досмотром. «Сорок две точки на радаре, контакт с Далгианским флотом, беседа с капитаном Олки. «Постойте!» — воскликнул он. «Разве не существует запрета на вывоз аборигенов с родной планеты в целях эксплуатации?» «Существует!» — ответил шеф. «Но его легко обойти». «Нужно просто оставить на планете некоторое количество аборигенов, что долгианцы наверняка и сделали». Но капитан утверждал обратное. Хм, дай дай-ка подумать». Долгианцы уверяют, будто спасли Аинга, потому что их родная планета непригодна для жизни. «Если сумеем доказать, что это не так, и что вмешательство долгианцев необоснованно...» Симс вскочил. «Я вылетаю немедленно!» Слушание назначили на завтра, но я еще попросил исследовать эндокринную систему Аинга. Результаты анализов придут только через несколько дней, так что заседание суда должны отложить. Что-нибудь да найду, — пообещал Симс. Надеюсь. На служебном катере Симс прилетел на родную планету Аинга, безымянную, под кодовым номером тридцать два два. Сфотографировал солнце, замерил уровень его излучения, взял атмосферные пробы с самой планеты и отправил все в штаб. потом на бреющем полетел над поверхностью лг34 двести тридцать2 в поисках поселений. Размерами планета уступала марсу, ее поверхность почти целиком была покрыта океаном, лишь кое-где встречались редкие, поросшие джунглями островки и никаких признаков разумной жизни. Симс старательно осматривал острова в зоне с умеренным климатом, но и там не встретил никого, кроме мелких пугливых птиц и зверушек. Дылгианцы вывезли все хаинга, подчистую. Чтобы ближе познакомиться с местной флорой и фауной, Симс посадил катер в джунглях. Он обнаружил еще больше видов птиц и животных. Здесь в изобилии водились и насекомые. На первый взгляд жизни ничего не угрожало. Кругом пышная и разнообразная растительность, местами, наверное, даже пригодная в пищу. Связавшись с начальником, Симс доложил. Планета вполне гостеприимна. жарковато, конечно, и уровень влажности высокий, но прямой опасности нет. «Какие-нибудь поселения обнаружил?» — спросил шеф. «Вот ищу». «Молодцом! Как заметишь что-нибудь интересное, докладывай, нам все пригодится». Суд больше не желает обследовать самих инга мол, насмотрелись на них. Получится еще немного отложить слушание. Да я вообще не смог добиться отсрочки. Процесс длится вот уже два дня, окончание близко, и суд склоняется совсем не в нашу пользу. Впрочем, совет не сдается, наши юристы копаются в наработанных данных. Вдруг да выудят что-нибудь такое Если мне что-то встретится, немедленно доложу. пообещал Симс и отключился. Вздремнув на борту катера, утром он отправился исследовать верхушки деревьев, где влажность и жара ощущались не так сильно. Ничего не обнаружив, продолжил поиски на следующий день. Ближе к вечеру он заметил в джунглях участок, который немного не соответствовал общему порядку, а точнее, беспорядку. Посадив катер неподалеку, Симс отправился к странному участку пешком. Вроде бы джунгли, как джунгли, только деревья здесь ниже и реже, зелень ярче и кроны не такие плотные. Осматриваясь, Симс понял. Поработала здесь отнюдь не природа, а цивилизация. Уж слишком четкий порядок. Он вышел на середину участка и принялся копать. На глубине в полметра обнаружились глиняные черепки и фрагменты керамического колебаса, совсем свежие. На глубине около метра нашлась бронзовая вилка. Углубившись еще на метр, Симс нашел кусочек глянцевой синей пластмассы и долго озадаченно его рассматривал. Керамика — это обожженная глина. Гончарное дело ремесло нехитрое. А вот бронза, чтобы ее изготовить, нужно в нужных пропорциях смешать олова и медь определенного качества. Бронзовое литье знаменует рождение металлургии. а для создания глянцевой синей пластмассы и вовсе требуется разработать особую технологию. И на каком-то этапе истории Аинга этой технологией обладали. Судя по находкам, эта раса деградировала, опустившись ниже уровня первобытного строя, отошла от цивилизации и, возможно, не без посторонней помощи. Кто-то, не исключено, что Делгианцы, сравнял деревни Аинга с землей, а потом джунгли скрыли следы былой славы или несостоявшегося прогресса. Рация запищала, вызывая на связь. «Симс», — сказал шеф, — «немедленно убирайся с этой планеты!» «Пока не могу. Я нашел следы вмешательства в жизнь аборигенов. Улики неопровержимые, это абсолютно точно. Мой прямой приказ — немедленно улетай оттуда!» «Но шеф», — запротестовал Симс, — «а как же свидетельство?» «Мы проанализировали данные по солнцу Аинга. Это новая звезда до вспышки, Симс. Она как бомба, в любой момент готова рвануть». «Так значит, спасательная миссия долгианцев — не выдумка и не предлог, а суд?» «Слушание завершилось несколько часов назад. Аинга признали недоразвитыми, их порабощение легализовано». уже в штабе симс вывалил находки шефу на стол взгляните ведь можно подать апелляцию в верховный суд апелляции не будет возразил шеф спасение народов не дает права их порабощать со злостью заявил симс у нас твердые основания подать апелляцию апелляции не будет и точка есть приказ ваш совета Начальство проанализировало данные по обследованию Аинга и решило больше не париться ради этих дыхляков. Слова шефа так поразили Симса, что он без приглашения бухнулся на стул. «Как же так?» — вымолвил он. «Лучше не спрашивай», — угрюмо предупредил шеф. «Совет считает, что Аинга и правда заслуживают рабство, что это лучшая для них участь». «Совет вообще не считает нужным объясняться перед своими клерками, превратниками, секретарями и прочее, и прочее. В общем, будь добр, перестань задавать вопросы. Ты славно потрудился, Симс, но дело закрыто, забудь о нем. Тогда я подаю в отставку». «Я ее не принимаю», — шеф одарил Симса яростным взглядом. «А Инга не единственная раса во Вселенной, на них свет клином не сошелся». Надо и о других позаботиться, потому что назревают большие неприятности. Готовь корабль к вылету!» Симс отдал честь и поспешил в ангар. Журналисты, как стервятники, слетелись на Делк-4. Уйма статей, а затем и книг, была написана о первом в Конфедерации узаконенном порабощении. А с планеты долгианцев потекли реки фруктов и овощей на продажу. Всех потенциальных рабовладельцев объединяет общая черта. Они не хотят сидеть смирно и завидовать успеху рабовладельца состоявшегося. Те планеты, где не хватало живой рабочей силы и не было возможности заменить ее машинным трудом, попытались сделать из случая закономерность, как, собственно, и предсказывал шеф. Суды едва успевали рассматривать прошение. Симс и другие агенты с маниакальной настойчивостью искали доказательства разумности народов, представленных комиссией по вопросу порабощения. «Нельзя, чтобы прецедент Саинга повторился», — твердил шеф, — «иначе нам конец. Бейтесь, бейтесь насмерть». Победы доставались потом и кровью, но агенты не унывали. Ученые совета раз за разом находили нужные данные. Юристы доказывали о одурманивания наркотиками, гипноза и стирания памяти. Мошенники хитростью низводили своих жертв до уровня Аинга. Агенты совета выясняли, как именно. Зоологи и юристы, приняв эстафету, разбивали доказательную базу противника. Пусть иногда дела и казались заведомо проигрышными. Однажды Симса вызвали в штаб. Он чувствовал себя как выжатый лимон. Шеф и остальные сотрудники буквально падали с ног. Усталые, раздраженные, нервные. «Больше так продолжаться не может!» — сокрушался начальник. «Работорговцы знают, что мы на пределе, и действуют все наглее, все упорнее. Рано или поздно мы где-нибудь ошибемся, и тогда конец». «Можно завербовать еще агентов», — предложил Симс. «Ученых, юристов. Бюджет не резиновый», — устало возразил шеф. «Платить будет нечем, а за спасибо никто работать не станет». «Есть волонтеры!» — шеф недоверчиво взглянул на Симса. «Кто, например? Те, кого мы спасли от рабства. Отберем самых находчивых и обучим нашему делу». «Вот тут я тебя опередил!» — вскочил на ноги шеф. «Уже нашел им тренера! Неужто? И кто это?» «Ты! Но у меня полно работы!» запротестовал Симс, мой сектор уже отстал от графика. Не только твой. Приступай к новым обязанностям. Может, нам удастся сдержать это безумие. От добровольцев не было отбоя. Народы, которым совет некогда помог избежать неволи, с радостью откликнулись на призыв. Талант многих ничуть не уступал их рвению помочь. Тех, кто не блистал интеллектом, принимали на службу в качестве живой физической силы. Ее недостаток сказывался все заметнее по мере того, как противостояние с работорговцами ожесточалось, и противник терял остатки совести. Суды не то чтобы не справлялись с потоком прошений, они просто тонули в волне разбирательств. Как быть дальше, Симс не знал. Не знали, впрочем, и остальные. «А вот оно, совет сдает позиции», — подавленно признался шеф. «Сил больше нет. Бери нас тепленькими. Я всегда действовал по принципу. Хороший генерал не видит превосходства противника. Но надо быть полнейшим идиотом, чтобы не распознать абсолютную безнадежную ситуацию. Остается молиться, чтобы средневековье, которое, кстати, скоро наступит, долго не продлилось». И ровно в этот момент шефу позвонили с Делга. Выслушав собеседника, начальник Симса просиял и гордо приосанился. «Симс, готовь корабль!» — велел он привычным командирским тоном. С Делга пришла петиция о смене статуса. Симс аж попятился. «Неужели это мелочь, а Инга бунтует?» «Хуже!» — довольно улыбнулся шеф. Все время, что они летели на Делг, Симс недоумевал. На космодроме их встретила делегация двухметровых долгианцев. Не дав агентам даже спуститься с трапа, великаны загомонили. «Не согласны! Где справедливость в галактике? Совет нас обмешурил!» В этот момент прямо из воздуха материализовался Аинга. Выглядел он примерно таким же, каким его запомнил Симс. Разве что подрос, сравнявшись с долгианцами, и внушал трепет своим уверенным и властным видом. «Тихо!» — гаркнул Аинга, и долгианцы разом замолчали. «Прошу прощения», — вежливо обратился к агентам новоиспеченный гигант, — «к вашему прибытию следовало отправить их в загон. Экие горлопаны». «В загон?» — непонимающе переспросил Симс. «Ну, разумеется, в свободное от трудов время наши рабы отправляются в загон. Этот обычай, еще когда ситуация была диаметрально противоположной, они же сами и придумали». «Но разве...» «Какого черта здесь происходит?» «Полагаю, ваш начальник в курсе». Шефа прямо-таки распирала от ехидной радости. Он широко улыбнулся. «Еще не смекнул?» «А должен был», — смущенно поинтересовался Симс. «В общем-то нет. Совет тоже ни о чем не догадывался, пока Аинга не связались с ними. Хотят изменить свой статус». «Аинга? Вышли на связь? Сами?» Да, их раса мутировала и коренным образом изменилась. Началось все с регресса. А Инга быстро опустились с уровня развитой цивилизации до дикарей. Причина — в излучении Солнца, которое готовилось стать новой звездой. Когда долгианцы обнаружили Аинга, деградировать тем было уже попросту некуда. А в рабстве мутация вызвала прогресс, — ошеломленно закончил за шефа Симс. Стоило А уйти от солнечного излучения. «Ну что ж, проблема решилась сама собой. Остается только попросить суд отменить порабощение». «Все не так просто», — урезонил его шеф. «Теперь Аинга хотят поработить долгианцев». «Как?» «Признаем, мы совершили ошибку», — осмелев, высказался один из долгианцев. «Но это не повод нас порабощать». «Вы низший народ», — указал ему на место Аинга. «Разве вы способны мгновенно перемещаться в пространстве, появляться ниоткуда, исчезать в никуда?» «Нет», — сконфуженно признал Далгианец, — «но все равно порабощать нас неправильно». «Неправильно? О, не спорю. Однако это пойдет вам на пользу. И пока мы не решим, что вряд ли, освободить вас, быть вам рабами. А сейчас марш в загоны!» В голосе Аинга звенел металл, однако Симс уловил и веселые нотки. Аинга явно забавлялся с долгианцами, причем совершенно беззлобно. «Вот так штука!» — ухмыльнулся Симс, когда Аинга вернулся, разведя долгианцев по загонам. «Получается, Аинга с нами заодно?» «Точно!» — шеф ответил ему усмешкой. «Аинга рабство по вкусу не больше, чем совету». и они наглядно показали, что может случиться с приверженцами принципа относительного неравенства. Придет день, и другие работорговцы, точно как долгианцы сегодня, станут бить себя пяткой в грудь, утверждая, что, мол, низших рас по определению не существует. И совет подыграет Аинга. «Ну а ты сам, как думаешь?» Симс настороженно взглянул на Аинга, и тот вполне добродушно подмигнул агенту. Тогда Симс достал из кармана чистый бланк и принялся его заполнять. И Если впредь кто-то соблазнился бы мнимой выгодой легализованного рабства, то это лишь подтвердило бы правоту Совета. К моменту написания этих строк долгианцы уже 20 лет пытались через суды вернуть утраченную независимость. Их печальная участь послужила уроком прочим несостоявшимся работорговцам и рабовладельцам. Случай Саинга укрепил позиции борцов с рабством куда эффективнее, чем целый патрульный флот. Демонцет. Очерки конфедерации.